освобождавшегося таким способом от лишнего рта, и кончая рабовладельцем, выгодно сбывавшим приплод от принадлежащего ему человеческого стада. Торговля людьми считалась самым обычным делом. Еще и в наши дни правы на нее отстаивали с оружием в руках. Достаточно только вспомнить, что меньше столетия назад Курфюст Гессенский продавал своих подданных английскому королю, которому нужны были люди, чтобы посылать их в Америку на убой.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 Королева продала этих леди Вильяму Пенну. Возможно, что король получил комиссионное вознаграждение и известный процент от сделки. Но удивительно не то, что Иаков II продал этих женщин, а то, что Вильям Пен их купил. Впрочем, эта покупка находит себе, если не оправдание, то объяснение в том, что, будучи поставлен перед необходимостью заселить целую пустыню, Пен нуждался в женщинах.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 Во времена стюартов к компрочикосам при дворе относились довольно снисходительно. При случае правительство прибегало к их услугам. Для Иакова II они были почти инструментом регни, орудием власти. Это были времена, когда пресекали существование целых родов, проявивших непокорность или являвшихся почему-либо помехой, когда одним ударом уничтожали целые семьи,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 исчезло бесследно. Из рук компрочикосов выходило странное существо, остановившееся в своем росте. Оно вызывало смех, оно заставляло призадуматься. Компрочикосы с такой изобретательностью изменяли наружность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Иногда они оставляли спиной хребет нетронутым, но перекраивали лицо.